Глава тридцать первая. Изабель охватил страх. Страх от безумной езды Рахили и собственного тотального бессилия как-то повлиять на нее. Всего какие-то две-три сотни метров, и они окажутся перед шлагбаумом контрольного поста на выезде с моста через Большой Бельт, а Рахиль все не снижало скорость. Через пару секунд им нужно ехать не более тридцати километров в час, а сейчас на спидометре сто пятьдесят. Впереди с грохотом рассекал ландшафт поезд, в котором ехал Йошуа, и женщина намеревалась догнать его. «Надо снижать скорость!» — крикнула Изабель, когда перед ними возникли платежные терминалы. «Тормози!» Но Рахиль сидела, крепко сжав руль и пребывая в собственном мире. «Она должна спасти своих детей, а что произойдет помимо этого, ей было неважно». Они увидели, как постовые из терминала для грузового транспорта отчаянно им жестикулируют. Несколько машин впереди резко свернули в сторону. С жутким грохотом они протаранили шлагбаум. В облаке обломков женщин откинула в сторону, а затем вперед на лобовое стекло. Будь ее старичок Форт Мандео на пару лет помоложе, или хотя бы подвергнись он модернизации, бросок туловищ вперед был бы остановлен подушками безопасности. «Они неисправны? Может, стоит заменить?» — спросил у нее механик, но это было непомерно дорого. Долгое время Изабель жалела, что отказалась, но точно не сейчас. Если бы подушки мгновенно надулись перед их лицами при такой скорости, пришлось бы совсем худо. «Теперь же...» Единственным напоминанием о непозволительной порче государственной собственности являлась вмятина на радиаторе да уродливая трещина, медленно распространившаяся вдоль всего лобового стекла. Позади развернулась кипучая деятельность. Если полицию еще не успели известить о том, что автомобиль, зарегистрированный на ее имя, снес шлагбаум у моста через Большой Бельт, значит, кто-то спал, как убитый. Изабель... Тяжко вздохнула и в очередной раз набрала номер Йошуа. «Мы только что проехали мост, а вы где?» Он сообщил им координаты по GPS, которые она сравнила с их собственным местонахождением, совсем близко. «Мне как-то не по себе», — признался Йошуа. «Мне кажется, мы делаем что-то не так». Она постаралась успокоить его, насколько могла, но, кажется, это не сильно помогло. «Звони, когда заметишь свет стробоскопа», — сказала Исапель и захлопнула мобильник. Слева, прямо перед съездом под номером 41, они увидели поезд. Жемчужная цепочка огоньков, скользящая по темному ландшафту. Там, в третьем вагоне, сидит человек, пребывающий в сильнейшем стрессе. «Когда уже, наконец, дьявол, будь он проклят, выйдет на связь с ними?» — Изабель прижимала к себе телефон, пока они с шелестом преодолевали участок автобана между Хальсковым и съездом номер сорок. Никакого голубого мерцания не было и в помине. «Полиция остановит нас у Слагельсе. Можешь не сомневаться, Рахиль, зачем ты снесла шлагбаум? Сейчас ты видишь вон там наш поезд, но не видела бы. Сбавь я скорость и остановись хотя бы на 20 секунд, вот зачем! В данный момент я не вижу поезда». Изабель посмотрела на карту, лежавшую у нее на коленях. «К черту, Рахиль! Состав делает крюк и заезжает в Слегельсе. Если убийца станет давать условленный знак на участке между Форливом и Слегельсе, у нас не будет ни единого шанса, если только мы не съедем с автобана сейчас же!» Рывок и съезд номер сорок остался далеко позади. Изабель завертела головой, кусая губы. «Рахиль!» Если это то, что я думаю, вероятно, через мгновение Йошо увидит сигнальный свет. Осталось три пересечения железнодорожных путей с проселочными дорогами, прежде чем покажется Слегельсе. Прекрасное место для скидывания мешка. Однако прямо сейчас мы не можем покинуть автобан, ведь мы только что проехали мимо съезда. Она видела, что вновь задела Рахиль за живое, Во взгляде той опять появилось отчаяние. И явно в последнюю очередь она хотела бы услышать звонок телефона в следующие несколько минут. Вдруг она резко затормозила и свернула на обочину. «Я дам задний ход!» Она совсем сошла с ума. В глазах Исабель отразилась готовность к катастрофе. Она пыталась привести пульс в норму. «Послушай, Рахиль!» Как можно спокойнее начала она. «Йошо, справиться один! Нам не обязательно присутствовать!» при моменте сброса мешка, Йошо прав. Мерзавец все равно свяжется с нами, увидев, что именно лежит в мешке, — говорила Исабель. Но Рахиль не реагировала на слова. У нее в голове был совсем иной план, и Исабель ее понимала. — Я сдам задним ходом по обочине, — повторила Рахиль. — Не делай этого! Она не слушала. Изабель вывернула ремень безопасности и обернулась. Ей в лицо уже понеслись тысячи автомобильных фар. «Ты обезумела, Рахиль! Ты убьешь нас! Как это поможет Магдалене и Самуэлю?» Но Рахиль не отвечала. Она молча слушала звук визжащего двигателя и задним ходом летела по обочине. В этот момент Изабель разглядела синие огни, поднявшиеся над цепочкой холмов в четырех сотнях метров позади. «Стоп!» — закричала она и Рахиль, Отпустила педаль газа. Рахиль подняла взгляд на синий свет и тут же осознала всю проблему. Коробка передач отчаянно сопротивлялась, когда она прямиком переключилась с задней передачи на первую. За считанные секунды они разогнались до 150 километров. «Молись, чтобы Йошу не позвонил нам в ближайшие несколько минут и не сказал, что он скинул мешок. Тогда, возможно, мы и успеем». «Но ты должна свернуть на 38-м съезде, не на 39-м!» Еле ворочала языком Изабель. «Есть риск, что у 39-го нас уже ждет полиция. Возможно, они уже там. Поезжай до 38-го, а там свернем на проселочную дорогу, которая ближе к железной дороге, до самого Рингстада. Рельсы проложены по сельской местности, вдали от автобана». Она натянула ремень, и приклеилась взглядом к спидометру на следующие 10 километров. Мерцающие синим светом машины, следующие за ними, явно не намеревались двигаться с таким риском, как они. И она понимала, почему. Когда они подъехали к 39-му съезду, ведущему к Слегальсеси, дорога из города вся осветилась синими мигалками. Значит, через мгновение полиция Слегальсе окажется там. К сожалению... Она была права. «Вон там, чуть дальше, Рахиль, прибавь газу, если сможешь!» — крикнула она и набрала номер Йошуа. «Где ты сейчас?» Но Йошуа молчал. Означало ли его молчание, что он уже скинул мешок, или это еще худший вариант? Негодяй находится в поезде. Такая возможность прежде не приходила ей в голову. Могло ли такое быть? Все эти сигнальные знаки, бросание мешка из окна поезда, не более чем отвлекающие маневры? Теперь он завладел мешком и уже узнал, что никаких денег в нем нет. Она обернулась и взглянула на спортивную сумку с деньгами, лежавшую на заднем сиденье. В таком случае, каким образом мерзавец намеревался поступить с Йошева? Они подъехали к 38-му съезду ровно в тот момент, когда на противоположной полосе показались голубые мигалки от вереницы машин со спецсигналами. И Рахиль даже не прикоснулась к педали тормоза, когда на визжащих колесах они вылетели на шоссе 150 в миллиметре от легковой машины. Если бы не маневр, предпринятый водителем той легковой, случился бы полный тарарам. Изабель почувствовала, как у нее по спине струится пот. Женщина рядом с ней не просто безумно отчаянная, она в принципе безумная. «На этой дороге ты не скроешься, Рахиль. Как только полицейские окажутся на шоссе, им не составит труда следовать за нашими габаритками!» — кричала она. Рахиль покачала головой и так плотно прижалась к еще вихляющему перед ними автомобилю, что они почти сцепились бамперами. «Нет», — спокойно сказала она и выключила фары, не теперь. Прекрасная идея. Даже хорошо, что автоматическое включение габаритных огней вышло из строя. В заднем стекле автомобиля, находящегося в нескольких метрах перед ними, они отчетливо увидели пожилую пару. Словосочетание «панический страх» слишком мягко передает их лихорадочные жесты. «Сверну, как только смогу». «Сказала Рахиль. Главное, не забудь включить фары. Оставь это мне. Следи за навигатором. Когда будет ближайший поворот, ведущий не в тупик. Нам нужно сворачивать отсюда. Сзади я вижу полицию». Изабель оглянулась, верно. Мигалки уже приближались. Всего в четырех-пяти сотнях метров у самого съезда с автобана. «Туда!» — крикнула Изабель. «Где указатель?» Рахиль кивнула. Световые конусы, отъедущие впереди машины, осветили указатели Ветбюсондер. Она вдавила педаль тормоза в пол и свернула с выключенными фарами в кромешную темноту. Ну хорошо, выдохнула, и на холостом ходу проехала мимо сарая и еще нескольких строений. Переждем позади двора, чтобы они нас не обнаружили. Позвонишь Йошу еще раз. Изабель обернулась на ландшафт, освещенный синим мерцанием, похожим на зловещую ауру. Затем снова набрала номер Йошуа уже с недобрыми предчувствиями. «Раздалось несколько гудков, прежде чем он вышел на связь. Да!» Изабель кивнула Рахили, давая понять, что Йошуа взял трубку. «Ты избавился от мешка?» — спросила она. «Нет». Голос у него был беспокойным. «Что-то случилось, Йошуа?» «Рядом с тобой кто-то есть?» «Помимо меня в отсеке сидит еще один человек, но он занят работой в наушниках. Все нормально. Мне просто как-то нехорошо. Я постоянно думаю о детях, о том, как все ужасно». Выговорил он усталым, задыхающимся голосом. «Ничего удивительного». «Попробуй успокоиться, Йошуа». Она знала, что сказать легче, чем сделать. «Скоро все кончится. Где сейчас находится поезд?» «Продиктуй мне GPS-координаты!» Он прочитал. «Мы выезжаем из города!» Она легко вычислила местоположение. Поезд вряд ли был очень далеко. «Пригнись!» — скомандовала Рахиль, когда полиция промчалась по шоссе, с которого они свернули. Как будто кто-то мог заметить их с такого расстояния. Но через мгновение остановят пожилую пару, и старички расскажут, как ненормальные женщины — преследовавшие их с выключенными фарами, неожиданно свернули шоссе, и тогда полиция вернется. «Эй, я вижу поезд!» — крикнула Изабель. Рахиль подскочила. «Где?» Изабель указала в южном направлении, поодаль от шоссе. Лучшего и пожелать было нельзя. «Вон, съезжай!» Рахиль включила фары, За пять секунд трижды выжило газ, одним махом преодолела два изгиба шоссе в какой-то деревеньке, и вдруг где-то впереди световые конусы, исходящие от галогеновых фар Мандео, уткнулись в цепочку огоньков состава. «О, Боже! Я вижу сигнальное мигание стробоскопа! В диком возбуждении орал в трубку Йоша. «О, Отец наш, Господи, спаси нас и защити!» «Он увидел?» — вмешалась Рахиль. Она услышала его крик в трубке. Исабель кивнула, и Рахиль с облегчением уронила голову на грудь. «О, единородная Матерь Божья, окружи нас своим священным светом и укажи нам путь к своему величию. Прими нас, как своих детей, и согрей нас теплом своего сердца!» Она тяжело вздохнула и набрала в легкие побольше воздуха, сильнее вдавливая педаль газа в пол. «Вижу свет прямо впереди». «Открываю окно», — слышалось из трубки. «Все, кладу телефон на сиденье. Господи, Господи!» Йошо пыхтел неподалеку от трубки, издавал звуки, напоминающие пыхтение старика, которому осталось преодолеть несколько последних в своей жизни шагов. Слишком много всего нужно было успеть, не запутаться во множестве мыслей. Взгляд Изабель быстро скользил по темноте. Она пока не видела... Никакого мигающего луча. Видимо, в данный момент его закрывал собой поезд. «Рахиль, впереди наше шоссе, пересекается с путями дважды. Я уверена, что он находится на той же дороге, что и мы!» — орала она. А Йошуа, не вешая трубку, ворочил мешок, пытаясь вытолкнуть его в окно. «Готово!» — крикнул он. Йошо, ты видишь его? Где он?» — спросила Изабель. Он опять взял в руки телефон. Голос звучал ясно и отчетливо. «Да, я видел его машину. Он стоит перед зарослями, где дорога пересекается с рельсами. Посмотри в окно с противоположной стороны. Рахиль сейчас мигнет дальним светом». Она дала знак Рахиле, наклонившейся к стеклу в попытке разглядеть что-нибудь сквозь проносящийся состав. «Йошо, ты нас видишь? Да!» — прокричал он. «Вижу вас у моста!» «Вы как раз направляетесь туда, где мы сейчас проезжаем. Вы будете там через...» Она услышала, как он застонал. Затем раздался звук упавшего на пол мобильника. «Я вижу свет стробоскопа!» — кричала Рахиль. Машина помчалась через мост и дальше, по узкой сельской дороге. «Всего несколько сотен метров, и они окажутся там. Что он делал, Йошуа?» — спросила Исабель, но он ей не ответил. Видимо, мобильно упал и отключился. «Святая Богоматерь! Прости мне мои дурные поступки!» — бормотала рядом Рахиль, пока они на повороте проносились мимо домов и скотного двора, а потом и мимо одинокого строения, стоявшего поблизости от путей. И вот, наконец, их фары высветили автомобиль. Он стоял на повороте чуть поодаль, всего в пятидесяти метрах от железной дороги. А за машиной расположился и сам мерзавец, уставившийся в открытый мешок. На нем была ветровка и светлые брюки. Его можно было принять за заблудившегося туриста. В тот самый момент, когда дальний свет направился в его сторону, он поднял голову. С такого расстояния невозможно было разглядеть выражение его лица, но наверняка в его голове пронеслось десять тысяч мыслей. Что делала его одежда в этом мешке? «Может быть, он уже видел и письмо, положенное сверху. По крайней мере, точно заметил, что в мешке не было денег. А теперь эти фары, приближающиеся с сумасшедшей скоростью, я сейчас разнесу его вдребезги!» — закричала Рахиль, а человек тем временем бросил мешок в машину и запрыгнул сам. Им оставались считанные метры, когда колеса сорвались с места и понесли его к автобану на полном ходу. У него был темный Мерседес, точно такой, какой Исапель заметила у хутора в Все-таки она видела именно его, пока Рахиль рвала в канаве. Впереди дорога ныряла в густой лес, и звук мотора и несущегося впереди автомобиля летел вдоль чаще. Мерседес был более новым, чем Форд. Держаться за ним будет непросто, да и к чему. Изабель взглянула на Рахиль, крайне сосредоточенно вцепившуюся в руль, «Что, черт возьми, у нее на уме?» «Оторвись от него!» — крикнула она. «Скоро полицейские позади нас вызовут подкрепление и тем самым помогут нам! Наверняка мы запрем его. Рано или поздно они перекроют дорогу!» «Алло!» — послышалось из мобильника, зажатого у нее в руке. Незнакомый голос, мужской. «Да!» Глаза Исабель сосредоточились на красных огнях, мчащихся прямо перед ними — Но все остальные органы чувств обострились при звуке этого голоса. Все жизненные разочарования и неудачи при каждом удобном случае будили в ней дурные предчувствия. Почему это не Йошуа? «Кто вы?» — жестко спросила она. «Вы в сговоре с негодяем, да?» «Простите, но я не понимаю, о чем вы говорите. Это вы только что разговаривали с мужчиной, владеющим этим телефоном». Изабель почувствовала, что лоб у нее стал ледяным. «Да, я». Она заметила, как Рахиль дернулась на водительском сиденье. «Что случилось?» — выражала вопрос все ее тело. Одновременно она старалась удерживать автомобиль ровно на узкой асфальтовой дороге, а расстояние, отделяющее их от преступника, все увеличивалось. «Я боюсь, он потерял сознание», — сказал голос в трубке. «Что вы говорите? Вы кто?» Я сидел рядом с ним и работал, когда это случилось. Я очень сожалею, что должен это сказать, но я практически уверен, что он мертв. «Эй — Эй! — заорала Рахиль. — Что происходит? С кем ты говоришь? — Спасибо, — поблагодарила Изабель незнакомца и захлопнула крышку телефона. Она посмотрела на Рахиль, а потом на деревья, с огромной скоростью сливавшиеся над ними в единую серую массу. Если бы с на дорогу выбежало какое-нибудь животное, или если бы оказался слишком толстый слой скользких листьев на асфальте, они вылетели бы в кювет. Как нечего делать! Как осмелиться озвучить Рахиле то, что она только что услышала? Кто знает, какую она выдаст реакцию? У нее несколько секунд назад умер муж, а она, как ненормальная, неслась по ночной дороге. Изабель часто впадала в удрученное состояние, оглядываясь на свою жизнь. Одиночество накрыло ее тенью, и утомительные зимние вечера часто способствовали тягостным мыслям. Сейчас от подобного настроения не осталось и следа, ибо теперь, когда жажда мести тяжким грузом легла ей на плечи, Когда она отвечала за жизнь двоих детей, теперь, когда их похититель, воплощенный сатана, несся впереди слишком близко, Исапель точно знала, что хочет жить. Она знала, что, сколь бы ни был ужасен этот мир, она обязательно найдет в нем место для себя. Вопрос заключался в том, найдет ли для себя место Рахиль. Рахиль повернулась к ней. «Ответь мне, Исапель, что произошло?» Я думаю, твоего мужа сразил удар. Едва ли у нее получилось бы сообщить новость мягче. Однако Рахиль почувствовала, что предложение повисло в воздухе, и Изабель это видела. «Он умер!» — крикнула Рахиль. «Боже, это правда, Изабель, ответь мне честно!» «Я не знаю, скажи мне прямо иначе!» Ее взгляд стал диким, машину слегка повело. Изабель... «Потянулась рукой к Рахиле, но остановилась. «Следи за дорогой, Рахиль!» — сказала она. «В данный момент речь идет только о ваших детях, верно?» Эти слова отозвались дрожью в Рахиле. «Нет!» — завопила она. «Нет, это неправда, о матери божья! Скажи, что это не так!» Разрыдавшись, она сжала руль, с ее губ капала слюна. На мгновение Изабель решила, что Рахиль сдастся и остановится, однако та откинулась на спинку сиденья и изо всех сил надавила на газ. «Линда Бьерклюнга», — гласил указатель, показавшийся на обочине, но Рахиль не снижала скорости. Дорога изогнулась дугой между несколькими домиками, после чего они вновь оказались в лесу. Теперь мерзавец Ощутил настоящее давление, это было видно. На повороте его автомобиль завихлял, и Рахиль заорала, чтобы простила ее Мария, Матерь Божья, за намерение нарушить седьмую заповедь. Но она собиралась убить человека из благих побуждений. «Ты ненормальная, Рахиль, ты несешься со скоростью почти 200 километров, это смертельно опасно!» — заорала Исапель, на секунду подумав, что нужно выдернуть ключ зажигания. «Господи, нет!» Тогда заклинит руль, пронеслось у нее в голове, и, вцепившись пальцами в сиденье, она приготовилась к худшему. Когда они первый раз воткнулись в едущий впереди Мерседес, голова Исабель полетела вперед, а затем в жутком рывке откинулась обратно, но Мерседес продолжал двигаться ровно. «Окей», — ревела за рулем Рахиль, — «значит, это тебя не впечатляет, черт тебя возьми!» Тут она грохнула по его бамперу второй раз, да с такой силой, что разлетелась решетка радиатора. На этот раз Изабель на мышцы, однако не учла сильного натяга ремня безопасности. «Остановись же!» — приказала она и незамедлительно ощутила боль в груди. Но Рахиль не слушала. Она была далеко отсюда. «Мерседес» перед ними съехал на обочину, и на какую-то секунду завихлял, однако тут же выправился на ровном участке, где дорога немного освещалась желтым светом, исходящим от большого хутора. И, наконец, это случилось. В момент, когда Рахиль намеревалась опять ударить по задней части машины, мужчина резко увел Мерседес на левую часть дороги и надавил на тормоза так, что завизжали шины. Их машина промчалась мимо, и неожиданно они оказались впереди. Изабель увидела, что Рахиль запаниковала. Скорость в миг стала невероятной, так как теперь она не гасилась толчками, а впереди едущий автомобиль. Передние колеса повело в сторону. Рахиль выправила их, слегка затормозила, но недостаточно. И тут же сбоку раздалось лязганье металла, заставившее Рахиль инстинктивно затормозить сильнее. Изабель в ужасе повернулась к выбитому стеклу из задней двери, наполовину вдавленной в сиденье, и в эту секунду Мерседес ударил по ним сзади еще раз. На нижнюю часть лица подонка падала тень, но глаза было видно четко, словно по нему скользнул проясняющий луч, и все детали встали на свои места. Все то, что не должно было случиться, уже случилось. И он, наконец, ударил по ним третий раз. Отчего Рахиль утратила контроль над машиной, а затем была только боль и последний взгляд на мир вокруг, стремительно погружающийся во тьму. Когда все стихло, Изабель обнаружила, что она висит вниз головой на ремне безопасности. Рядом лежала безжизненная Рахиль, вывернутый руль торчал из-под ее окровавленного тела. Изабель попробовала повернуться, но тело не слушалось. Она покашляла. Кровь текла из носа и горла. «Странно, что мне не больно», — подумала она на миг, после чего все тело взорвалось тысячей болевых импульсов. Изабель хотела закричать, но не смогла. «Я умираю», — решила она и снова закашляла кровью. Изабель заметила, что к машине приближается какая-то фигура. Шаги по битому стеклу были быстрыми и решительными, и не предвещали ничего хорошего. Она попыталась сфокусировать взгляд, но кровь, струящаяся изо рта и носа, ослепляла ее. Моргая, она испытывала такое ощущение, словно под веками находилась наждачная бумага. Только когда он приблизился настолько, что она могла его услышать, она поняла, что у него в руках какой-то металлический предмет. «А, Изабель!» — сказал он. «Уж с тобой-то я не ожидал повстречаться сегодня. Зачем ты вмешалась?» «Вот и результат». Он опустился на корточки и заглянул в боковое окно, видимо, чтобы понять, как легче ее добить. Она попыталась повернуть лицо, чтобы разглядеть получше этого человека, но мышцы ей не повиновались. «Есть люди, которые тоже тебя знают», — простонала она и ощутила стреляющую боль в челюсти. Он улыбнулся. «Никто меня не знает». Обошел вокруг машины и внимательно посмотрел на тело Рахили с другой стороны. «О ней мне можно не беспокоиться. Отлично». А она запросто могла стать настоящей угрозой. Неожиданно он навис над ней. Изабель услышала вой сирен. Синие отблески на ногах заставили его отступить на несколько шагов. Затем ее глаза закатились.